Глава 5. С высоты полета тени птицы Арнархолд похож на скалистый атолл, вздымающийся посреди желто-коричневого моря. Холмистые степи Лардоса омывают его со всех сторон пологими волнами, а колышущиеся от ветра высокие травы сверху напоминают рябь, идущую по воде. Сам остров будто исполинская клешня, развернутая расщепленным краем на северо-восток. На дне ущелья даже с высоты можно разглядеть блестящую нитку реки, которая затем, вырвавшись на равнину, разливается широким неспешным потоком. Свое начало река берет в глубине ущелья, в закрытой со всех сторон долине Лазурного ока. Когда смотришь на нее сверху, понимаешь, почему ее так назвали. Она чуть вытянутой, миндалевидной формы, а прямо по центру идеально круглое озеро. В тени птица заложила широкую дугу выходя на пункт назначения, башню на юго-западной стороне Арнархолта, самой высокой ее точки. Здесь от ровного как стол плато по внешней стороне скалистого хребта спускается извилистая дорога, ведущая в степи к Джакке, крупному стойбищу Дау. На самом плато располагается кэлау древний храм Дау, подземелье которого представляют собой средние сложности данж, особенно популярный у магов-целителей. Там можно добыть довольно неплохую экипировку. Хотя, с развитием аукционы и гильдии его актуальность сильно упала. Крафтовый шмот сейчас доступнее и эффективнее почти для всех классов и специализаций. Мы решили подобраться к долине именно отсюда, хотя с платока Лаокана нет прямого выхода в долину Лазурного Ока. Придется как-то спускаться по скалам. Но на той и расчет. Единственный нормальный вход в долину через ущелье вдоль по реке, и по нему точно не получится проскользнуть незамеченными. Причем дело даже не в дозорных корсаров. В долине живут камнекожие, небольшое племя человекообразных монстров. Довольно свирепые ребята. Я, признаться, удивлен, как вообще можно уживаться с ними на одной локации и даже выстроить какую-то крепость. Вот и выясним. В этот раз мы с Никой прибыли на место раньше остальных, но это было даже кстати, появилась возможность хоть немного побыть наедине, который мы тут же воспользовались. Ее губы были податливыми, нежными, сама она пахла мятой и чем-то сладковатым, легкий цветочный аромат, едва уловимый, когда стоишь вблизи. Но когда касаешься ее кожи, этот запах становится явственнее, и его хочется вдохнуть поглубже. Я плавно, будто смакуя драгоценное вино, целовал ее в шею, в губы, ловил ответные движения, ее невесомые пальцы скользили по моей шее, рошили волосы, как дуновение теплого ветра. В какой-то момент мы разом остановились, замерли, прижавшись лбами. «Все это будто сон», — прошептала она. «А это и есть сон. Да, мы оба настоящие, но оба спим, разделенные километрами и десятками стен. И оба грезим». Только грезы наши управляемые, созданные кем-то, и теплый шелк ее кожи, и вкус ее губ, и этот волшебный блеск в глазах — лишь имитация. «Я хочу увидеть тебя», — тихо проговорил я в ответ. «Обнять тебя, поцеловать тебя, по-настоящему. Зарыться лицом в твои волосы и втянуть ноздрями твой настоящий запах. В реале? Да, мы ведь в тот раз даже не поговорили толком. Не до этого было». «Приглашаешь на свидание?» – улыбнулась она. «Да, черт возьми. Правда, я не могу надолго отлучаться. Ну, из-за матери. Но...» Я лихорадочно соображал, когда и где у нас будет ближайшая возможность пересечься в реалии, и вдруг с ужасом осознал, что в той моей реальной жизни пока нет места для серьезных отношений. Мама, хоть и уже не лежачие, требует постоянного ухода. С деньгами туго, поэтому нужно искать постоянную работу, тем более что Артар денег уже не приносит и пока непонятно, будет ли. Пока самый реальный вариант это подменять Беккета в баре. Завтра как раз пойду в первую смену, во второй половине дня вернусь вечером. Дополнительная сложность Ника живет далеко, в центре. Одна только дорога в оба конца будет занимать часа полтора, а то и больше. Черт, как же мне к тебе выбраться? Я сама могу приехать. У меня свободного времени пока полно. Скажешь тоже. Раянчик у нас так себе. Не место для такой девушки. Ну, я ведь там уже была. К тому же... С тобой мне ничего не страшно. Я улыбнулся и обнял ее крепче, почти приподнимая над землей. А, собственно, почему бы и нет? Тогда приезжай прямо ко мне в бар. В бар? Да, я буду вечером работать за стойкой, подменять приятеля. Не знала, что ты бармен улыбнулась она, даже не представляю тебя в этой роли. Вот и посмотришь, я подрабатывал так одно время, еще до аварии, сейчас вот решил вернуться. И как называется это заведение? Айсберг. Не скажу, что это самое подходящее место для первого свидания, но, во-первых, мы будем там не очень поздно, моя смена заканчивается в 9 а во-вторых, ты права, я тебя никому в обиду не дам. Договорились, шепнула она, снова потянувшись ко мне. Над нами мелькнула тень. Огромный крылатый призрак, зайдя по широкой дуге, замер над башней и, раскинув крылья, медленно опустился в центре площадки перед каменным алтарем. В фиолетовом мареве проступили два темных силуэта. Еще Мика и Макс с Катариной вывалились наружу, будто невидимая рука подтолкнула их вперед. «Ого, да я смотрю, вы наконец-то поняли, что нужно делать друг с другом», — хитро усмехнулся Макс, разведя руками. Потом, как будет свободное время, я вам расскажу, что там дальше. Про пестики, тычинки и все такое прочее. Ты со своей тычинкой смотри осторожнее, чуть глаз не выбил, проворчала Катарина. Макс едва не задел ее концом магического посоха, которым обзавелся в закромах легиона. Извини, Кэт, пока не привык к этой штуке. Как ее носить-то? Макс перехватил оружие в другую руку и, приобняв лучницу, звонко чмокнул ее в щеку. «Спрячь в инвентарь!» – буркнула она. «Нам сейчас по горам лазать, а эта палка только мешаться будет!» Макс, с сожалением окинул взглядом посох. Выглядел тот внушительно. Толстый черенок из черного гладкого дерева, по которому змеятся мерцающие багровые потеки, будто раскаленная лава. Навершие посоха изображало вставшую в боевую стойку кобру с глазами из красных рубинов. «Зачем он тебе нужен-то?» – спросила Ника. «Ты ведь до этого обходился...» Нет! «Ты зачем?» – хором перебили ее мы Кэт. Но было поздно. «Ты что, не слышала, как я ребятам объяснял в крепости?» «Ах, да. Ты же у портного была. Так вот. Магам оружие действительно особо ни к чему. Сама же знаешь, кастуешь заклинание с руки за счет собственной магической силы. Эффективность заклинания зависит от твоей магической силы и от бонусов, которые выбираешь при прокачке. Я это знаю. А посох-то зачем?» Ну. Конкретно у этого куча плюшек. Во-первых, он мне дает 10% бонус к урону всеми огненными заклинаниями. А я как раз специализируюсь на огне. Во-вторых, мне теперь можно пока вообще забыть о мане. Эта штука у меня как запасной аккумулятор. Можно кастовать заклинания, черпая ману из него, а не свою. И самое главное, он, выкрикнув какое-то замысловатое словцо, ткнул навершием посоха в сторону свободного пространства рядом с алтарем шагах в пяти от себя. «Ну зачем?» – взмолилась Катарина. Железные плиты вспучились и разверзлись, как миниатюрный вулкан, брызжа во все стороны раскаленной лавой, и из-под пола вырвались толстенные светящиеся щупальца, будто бы полностью сотканные из огня. Мы с Никой невольно отшатнулись, но отступать было некуда, мы и так стояли на самом краю смотровой площадки. Щупальца, шипя и капая раскаленными добила гроздями лавы, извивались, как змеи. На концах они были расплющены, как рыбьи хвосты, в высоту метра полтора, хотя если их распрямить полностью, пожалуй, и все два. Приглядевшись, я понял, что это единое существо, внизу щупальца срастаются в единый ствол, а вверху шевелятся во все стороны, будто разглядеть что-то пытаются. «Огненная гидра», — провозгласил Макс. «Но нафига ты опять вызвал эту хреновину?» — повторила Катарина. «Ты же знаешь, как я змей боюсь. Мог бы и на словах объяснить». «На словах не так эффектно», — запротестовал Макс. «В общем, это заклинание огненной гидры. У меня самого на такое пока селенок не хватает, но оно вшито в сам посох. Там 10 зарядов, и они восстанавливаются со временем. Эта штука держится 2 минуты и плюется огнем во все враждебные цели вокруг. В общем, такая защитная турель». «Круто!» – без особого энтузиазма отозвался я. Катарина, брезгливо поеживаясь, обошла Гидру подальше и взвизгнула, когда та потянулась к ней одним из щупальцев, будто пытаясь обнюхать. Макс вздохнул. Он, похоже, надеялся на более восторженный прием. «А еще этим посохом можно и по башке долбануть», – уныло добавил он. «Ну, если совсем уж припрет. Катарина что-то пробурчала по поводу того, кого и правда стоило бы долбануть по башке – Став рядом с нами, она оперлась о тонкие узорчатые перила, огораживающие площадку, и взглянула вниз. Вид с башни и правда открывался шикарный. И плато Калаукана, и вся внешняя хребта Арнархолта, выходящая в степи, были как на ладони. Катарина преобразилась, пожалуй, больше нас всех. На ней была новая броня, зеленовато-коричневая, сшитая из крупных, но идеально скроенных по фигуре пластин прочной кожи, с выраженным змеиным рисунком. Зачарованная. Что за чары не уточнял. Скорее всего, просто прибавки к статам и увеличенная защита. Но главное это новый лук, колчан и стрелы. Лук выполнен в стилистике дау, украшен резьбой, перьями, полосками кожи. Средней длины, но с крутым изгибом плеч. Кэт немного потренировалась в крепости, разница со старым луком была заметна даже нам. Тугой щелчок тетивы, и стрела ударяется в деревянный щит, пробивая его насквозь. Колчан, закрепленный у правого бедра, магический. Плоский, короткий. Со стороны кажется, что из него торчат бесполезные обрубки стрел. Но когда Кэт плавным движением вытягивает одну из них, взамен тут же появляется другая. Стрелы с разным оперением. Белое перо обычное, черное зачарованное. С дополнительной бронебойностью красные взрывные. Хорошее оружие. На аукционе потянет на пару тысяч золотых. Но Якая за язык не тянул, он сам предложил помощь с экипировкой. И мы этим воспользовались, основательно пошерстив гильдейское хранилище и наведавшись к крафтерам. На офицерский уровень хранилища нас, конечно, не пустили. Там наверняка можно было разжиться чем-нибудь еще мощнее. Ну а на базовом уровне легионеры откладывали трофеи, которые не подходили им по классу, либо из которых выросли. Этокий фонд взаимопомощи. Как оказалось, такой есть практически в любой гильдии. Впрочем, мы и так неплохо экипировались. А хватать куски, которые все равно не сможем проживать, глупо. Макс и Катарина недавно в игре не успели толком прокачаться, а главное – отточить боевые навыки. Про Нику говорить нечего. Так что с более мощной экипировкой они бы и не управились. Ника тоже переоделась, гильдийский портной легиона – Скрафтил ей классовое зачарованное одеяние целительницы с кучей бонусов к исцеляющим заклинаниям, к восстановлению маны, к приросту магической силы. Жемчужина белая туника с затейливым орнаментом, с симметричным подолом, слева приоткрывающее бедро сочеталось с чем-то вроде корсета из более плотной ткани и кожи. На ногах высокие кожаные сапожки, тоже светлые. Тонкие запястья украшены изящными браслетами. После шерсти, кожи и мехов, в которых Ника щеголяла во Фроствальде, в этом одеянии она казалась еще более хрупкой и беззащитной, чем обычно. Впрочем, беззащитность – это обманчиво. С новой экипировкой Ника накладывала уже куда более прочные магические щиты от физического урона и от дальних атак, чем раньше. Ей по-прежнему здорово не хватало собственной магической силы, но мы, как могли, компенсировали это за счет экипировки. Еще одна тени птица зашла на посадку, вслед за ней – Следуя буквально по пятам, летело следующее. С первой прибыли Стеллы и Бейфу. Ни бывший призрак, ни Ксилай нисколько не изменились. В закромах легиона не нашлось ничего подходящего для них. Впрочем, как и для меня. Я пока остался при своей экипировке, хотя не меньше получаса потратил на беседы с гильдейскими кузнецами и кожевниками. Так и не решил, что мне нужно. Над своей экипировкой и дальнейшей прокачкой я еще толком не думал. А надо бы. С точки зрения нормальных игроков, я всего лишь болванка, из которой еще предстоит что-то выточить. Ну, Макс выразился красивее. Что-то там про еще неограненный алмаз. Я ведь за всю игру ничего не качал, кроме базовых характеристик. Ловкости, силы, живучести, плюс немного магической силы. Но помимо них есть сложные надстройки. Ветки талантов и отдельные способности, которые можно изучать, усиливать, комбинировать между собой. Раньше я в эти дебри и даже не совался. Прокачка талантов требует кучу золота, а иногда и прохождение специальных квестовых линеек. А в тратах я был сильно ограничен. Бойфу и Стелла успели отойти от центра площадки буквально на несколько шагов, когда приземлилась последняя тень птица. В светящемся фиолетовом мареве проступил огромный угловатый силуэт Дракенбольта. По железным плитам пола загрохотали его шаги. Бум-бум-бум! Каждый шаг сопровождался лязгом сочленений доспехов и звоном тяжелых цепей. Надо отдать должное кузнецам легиона. За те пару-тройку часов, на которые мы задержались в крепости Красного Орла, они упаковали нашего двуголового приятеля, что надо. За счет массивных наплечников, ощетинившихся короткими четырехгранными шипами, он, кажется, раздался вширь еще раза в полтора. Железный щит на пузе сменился толстым сплошным панцирем. Ноги и пах теперь были защищены поножами и латной юбкой из узких пластин и цепей. На головах красовались шлемы с устрашающими гребнями из толстых шипов. На спине в походном положении был закреплен здоровенный прямоугольный щит, верхняя часть которого возвышалась над головами огра на добрых полметра, зрительно увеличивая его и так внушительные размеры. Доспехи были выкованы из орехалка, темного металла с зеленовато-бурыми разводами. Он прочнее стали, плюс обладает естественной 50% защитой ко всем видам магии. Правда, и недостатков у него полно. Из-за сопротивления к магии он плохо поддается зачарованию. Да и ковать из него тяжело, так что доспехи получаются грубоватыми, составленными из больших толстых пластин. К тому же еще и тяжеленных. Но для Дракенбольта самое то. Дракенбольд, грохача ножищами, вынырнул из светящегося марева, что клубилось за алтарем. Надо признать, выглядело это эпично. Этакая пафосно вышагивающая громадина. Грозная, не сокруши... угр! От истошного вопля байфу огр подскочил, как ужаленный метнулся в сторону, споткнулся. С оглушительным грохотом плюхнулся прямо на огненную гидру Макса. В воздух взвелся сноп ярких искр, раскаленные щупальца, придавленные массивным задом огра, судорожно дергались, шипя и исходя струями черного дыма. Хотя нет, судя по запаху паленого мяса, дым шел не от самой гидры, и рев двух клыкастых глоток подтвердил мои догадки. Дракенбольд куля откатился в сторону и кое-как поднялся, отряхивая дымящийся зад. Бойфу, сгорбившись и нервно подергивая хвостом, следил за ним и, судя по выражению морды, пытался испепелить взглядом. Да что у вас такое-то, в сердцах воскликнула Катарина. Я со страху чуть с башни не свалилась. Да ничего, оборкнул Больт, поправляя тяжелый шлем. Я просто к кошаку нашему, похоже, на хвост наступил, случайно. Дракин не хотеть, виновато прогудела левая голова Огра. Дракин не обижать кысу, кыса хороший. Не успел Ксилай опомниться, и здоровенная, как лопата лапа, огра прошлась по его спине от загривка к хвосту. «Кыса хороший!» – примирительно закивал Дракин и попытался погладить Байфу снова, но тот отпрыгнул в сторону, зашипел, как выплеснутая на раскаленные камни вода. Его крепкий боевой посох крутанулся в воздухе, описывая какую-то сложную фигуру, и замер, указывая концом прямо в морду больту. «Не смей!» Трогать меня, животное, давясь от ярости, прорычал Кселай. Дракин растерянно захлопал глазищами. Глаза Больта же наоборот сузились, а клыкастая морда скривилась в недовольной гримасе. "Ну полегче вы, полегче, осадил я спорщиков. Время теряем. Пора уже выдвигаться". Бойфу с трудом взял себя в руки и замер, склонив голову и уперев в посох. Я молча махнул рукой, призывая следовать за собой, и наш маленький отряд двинулся к винтовой лестнице, опоясывающей башню. Ксилай последовал за нами, держась чуть поодаль. «Я пока так и не поняла, как вы собрались отсюда попасть в долину», — сказала по пути Стелла, скептически оглядываясь вокруг. Плато было почти идеально плоским, и справа переходило почти в отвесный обрыв. Долина расстилалась далеко внизу, как чаша гигантского стадиона, только вместо поля в центре было озеро, а вместо трибун – густой лес, кое-где разбавленный ручьями и скалами. «У нас ведь есть проводник», – усмехнулся я. «Огр знает, Арнархолд, как свои... сколько у него там пальцев. Он ведь здесь ошивался последние пару лет по местному календарю». «Пусть так. Но я тебе, как ведущий вир-дизайнер этого проекта, могу сказать не предусматривалось никакого пути между Плато калао и Долиной Лазурного Ока, разве что просто прыгать с обрыва. Спуститься тут нереально. Я пожал плечами. Дракенбольд сказал, что лазейка есть, я ему верю. — Кстати, а про обсидиановые пещеры ты, ты в курсе? — спохватился Макс, который здесь, под Арнархолтом. Стелла вопросительно вскинула брови. Макс расхохотался, довольно потирая руки. «Я сам был в шоке, когда Дракенбольд нас туда привел. Это пустоты между ландшафтными объектами и базовой тектонической плитой. Огромные, и к ним на поверхность ведут разные ходы. А внутри мы видели обелиск, похоже, как-то связанный с нашим рогатым приятелем». Стелла, остановившись, схватила Макса за рукав. «И ты только сейчас мне об этом рассказываешь?» Макс пожал плечами. «Просто к слову пришлось». Я и Эрику про них напоминал, но он сказал, что нам туда пока рано соваться. «Черт возьми, Макс! Я тут голову ломаю, как бы нам найти зацепки, которые вывели бы нас на орещика, а вы, оказывается, с самого начала знаете, где его искать, но молчите!» «Успокойся, Стелла», — поморщился я. Мы отошли от башни Тени Птиц и двинулись на север, вдоль обрыва. Чуть левее вдалеке высились причудливые очертания Калаокана руины древнего храма Дау, отсюда походили не то на разрушенный термитник, не то на изъеденный жуками пень. «Эрик, пойми меня правильно, два дня назад вы все вызвались помочь мне разобраться с вторжением демонов, только поэтому я присоединилась к твоему отряду». «Да, я понимаю. Но пока что я не вижу, чтобы вы начали действовать. Вместо того, чтобы искать резчика», Ты впутываешься в какие-то гильдейские дрязги. Эта игровая сессия уже скоро к концу подойдет. У нас от силы часов 5-6 субъективного времени. И какой итог? Ты на побегушках у Кая? Он же тобой манипулирует. Я бы, кстати, тоже не очень-то доверяла этому пижону, поддакнула Кэт. Он, по-моему, просто постарался сбагрить нас подальше. Ты для него опасен. Наверное, не стал спорить я. Но для первого раза мы с него стрясли неплохой куш. «Тебе что, не нравится твой новый лук?» Катарина неопределенно пожала плечами. «Это все неважно», — упрямо мотнула головой Стелла. «Я просто хочу, чтобы вы не забывали, наша главная цель — это убить Хтона». «И как ты собираешься это сделать? Этим составом?» — парировал я. «Нам нужны люди, сильные бойцы, сотни сильных бойцов, умеющих действовать заодно. А поэтому нам нужен легион». С или без него без разницы. Стелла вздохнула. Ну и, наконец, по поводу вылазки сюда, продолжил я. Я ведь не случайно сразу согласился на нее, как только услышал про долину лазурного ока. Бэйфу говорил, что здесь действует рещик или кто-то другой из вестников Хтона. Бэйфу? Стелла развернулась к Силаю. А подробнее? Увы, Бэйфу известно немногим больше, чем вам. Почтительно поклонившись, ответил тот. Особенно теперь, когда он отлучен от Кси. Но что было известно Кси, когда ты еще был ее частью? О вестниках, могущественных демонах, пришедших в наш мир, дарующих силу и готовящихся смести с лица артара плоты. Было известно о местах, где их видели, в том числе об этом. Бейфу широким жестом указал вниз на долину и «Издаются мне эти слухи о дальней заставе корсаров как-то связаны с демонами», — сказал я. «Что-то я не верю, что это просто совпадение». «А что вообще Кай говорил об этой заставе?» — спросила Катарина. «Ты расспрашивал его подробнее?» «После того, как мы с ним впервые столкнулись там, в Костяном ущелье, он потом около недели по местному времени посылал сюда патрули, пробовали выследить меня или Дракенбольта. «Ага» и выследили в итоге на свою голову, хихикнул Макс. Так вот, во время этих облав у них здесь произошло несколько стычек с отрядами корсаров. Это его тогда удивило, потому что Арнархолд далековат от их территории. Их крепости фермы ведь на побережье. Во время одной из стычек отряд корсаров отступил в сторону Лазурного Ока. Легионеры преследовали их, но были разбиты у входа в долину. Оказалось, что там выстроенные крепостные укрепления, стена, ров, неписи, арбалетчики, в общем, все серьезно. Макс задумчиво хмыкнул. А ведь и правда странно это все. Чего корсарам здесь делать? Арнархолд вообще не особо популярная локация, ну, точнее, здесь всего два интересных места. Калаокан здесь, на вершине, и Костяной грот, в самом ущелье. В долину мало кто суется, там особо и нет ничего. Так же, Эрик? вендел из Орлиного гнезда дает несколько квестов на редких монстров, обитающих там. Еще там пещеры камнекожих. Ну и можно поживиться некоторыми редкими травами, пожалуй, и все. Долина-то небольшая. Вот-вот и я о том же. Со стратегической точки зрения локация бесполезная. Кому вообще может понадобиться Арнархолд? Тому, кто хочет спрятаться, бросил через плечо Больд. Кончайте уже трепаться, мы уже почти пришли. Он подошел к самому краю обрыва, выдающегося вперед над пропастью острыми выступами. Опасливо заглянул вниз и, смешно вытягивая шеи, долго пытался там что-то высмотреть. Наконец, недовольно хрюкнув, поплелся вдоль обрыва в обратную сторону, к башне тени птиц. «Это было где-то здесь. Ну, точно же, где-то здесь!» О, похоже, это надолго», — проворчала Катарина. Как в воду глядела. Огр бродил возле пропасти минут 15, прежде чем окрестности огласил его радостный вопль. Мы собрались возле него и скептически оглядели открывшуюся внизу картину. Склон в этом месте действительно был не такой отвесный, и даже был шанс спуститься вниз на широкий каменный карниз метрах в 10 ниже. Таких карнизов внизу было с полдюжины, плоских, торчащих параллельно друг другу, как те грибы что растут на стволах деревьев. Но еще ниже под ними, насколько можно было разглядеть, скалы были отвесными, как стены. «Ты уверен, Больд?» – с сомнением переспросил я. Огар, вместо ответа презрительно хмыкнул и первым перемахнул через край. Правда, похоже, он не рассчитал, что из-за доспехов стал гораздо неповоротливее, да еще и килограмм на 150 тяжелее. Так что вторую половину спуска он преодолел за пару секунд, сопровождая его лязгом, грохотом и громогласными воплями, от которых откуда-то из-под обрыва выпорхнула целая стая серых птах. Видно, где-то там их гнездовье. «Ты не ушибся там, Больт! обеспокоенно заглянул вниз Ника. Огр, валяясь на спине, что-то ворчал, но разобрать сверху было сложно. «Кажется, в основном ругательство и обозначение разных частей тела. Мы спустились куда осторожнее, используя веревки. Следующие полчаса потратили на то, чтобы перебраться еще на два карниза ниже, и, наконец, по одному из них добрались до обширного грота, сверху скрытого от глаз, выдающимся вперед скальным козырьком. «Вот он, вход», — отдышавшись, ткнул пальцем Больд. Скала в этом месте будто была расколота, вдоль ударом чьего-то из палинского молота. Вертикальная расщелина начиналась метрах в пяти над нашими головами, постепенно расходясь в стороны и превращаясь в широкую, чернеющую, непроглядной темнотой пропасть в полу. Макс тихонько на цыпочках подошел к самому ее краю. Какая-то глубокая черная страшная дырень. Еще и пахнет оттуда не очень, пробормотал он. Это не вход, это... «Даже не знаю, как это цензурно назвать». «Ну уж прошу прощения», — саркастически ухмыльнулся Больд, «я и не обещал, что вам тут ковровые дорожки стелить будут, но там внизу пещеры, по которым можно выбраться на поверхность. Я там бывал не раз. Они пустые, там никто не живет». «Ладно, верим на слово. Но как туда спускаться-то?» «Так это... прыгать?» «Чего?» — воскликнули мы почти хором. Макс поднял валяющийся неподалеку увесистый камень размером с кулак и запустил им в дыру. Камень канул во тьму бесследно, мы даже не расслышали звукопадения. «Ты издеваешься, что ли? Да она, похоже, бездонная. Хочешь, чтобы мы ноги переломали?» «Да тихо вы!» – недовольно зарычал Больт. Огор подобрал еще один камень побольше. «Заткнитесь все! Тихо, я говорю!» Мы притихли. «Вот и делай добро этим людишкам», — проворчал Больд, подходя к краю пропасти. «То им не нравится, это им не нравится. Так, теперь совсем тихо всем. Слушайте». Огар тихонько, без размаха, отправил булыжник в пропасть, и мы замерли. Кажется, даже дышать перестали. Бултых раздалось после нескольких тягостных мгновений ожидания. «О, слышите? Вода там, внизу». «Озеро подземное! Не разобьемся!» Мы переглянулись. «Слушай, Больт, а может, еще какой путь есть?» Без особой надежды в голосе спросил Макс. Подойдя к пропасти, метнул вслед за булыжником огненный шар. Мы все подались вперед и проследили его полет. Сгусток пламени по пути, выхватывая из темноты неровные каменные стены пропасти, ухнул вниз, постепенно сжимаясь до размера крохотного огонька потом резко погас, видимо, ударил в воду. «Глубоко, черт побери, метров тридцать не меньше». «Что, штанишки намочил уже?» – хохотнул Огр. «Так тем более прыгай вниз, там в озере незаметно будет». «Ну правда, опасно же, ребят». Дракинь боятся летать», – поддакнула левая голова Огра. «Да ты-то чего разнылся, тупица?» – рассердился Больд. «Зажмурь глаза, как в тот раз». «Зажмуривайся, говорю тебе!» Дракин послушно закрыл глаза, еще и прикрыв их для верности лапой. Огор же вдруг, коротко разбежавшись, сиганул прямо в пропасть. «Мы только рты раскрыть успели!» «О!» — сказал Макс пару секунд спустя. «Вот этот бултых хорошо было слышно!» «Да уж, это всем бултыхам бултых! Интересно, после него вообще вода в озере осталась?» «Вот и проверим!» Невозмутимо ответила Стелла и прыгнула вслед за Огром, легко, будто спрыгивая со ступеньки. Следом за ней безмолвно последовал Бэйфу, обеими руками сжимая занесенный над головой посох. Уф, Макс оглянулся на Катарину. «Не то чтобы я боюсь, но...» «Тебя подтолкнуть?» – предложил я. «Нет-нет, я сам». Катарина молча взяла его за руку. Они долго, секунд десять, стояли на краю, покачиваясь взад-вперед. И, наконец, одновременно шагнули в пропасть. Мы с Никой тоже подошли к краю. Я поймал ее взгляд, на удивление, спокойный. «Не боишься?» – спросил я. «А надо?» «Нет», – уверенно сказал я и крепко обнял ее. Во время прыжка, среагировав на опасность, врубился боевой режим, так что для меня этот полет во тьме длился не пару-тройку секунд, как для остальных, а в разы дольше. Сердце замирало в груди, зубы я стиснул так, что, кажется, мог бы ими стальной пруд перекусить. Потом внизу вдруг замаячили пятна света, играющие с на потревоженной поверхности озера. По ногам ударило весьма ощутимо, будто не в воду приземлился, а на упругий газон. Темные волны мгновенно накрыли нас с головой, я едва успел задержать дыхание. Озеро было глубоким, мы... Пулей, вонзившись в воду, погрузились на несколько метров. Ослепший, оглохший, ошеломленный ударом, я едва не выпустил Нику, но быстро придя в себя, подхватил ее и поспешил на поверхность. Мы вынурнули, шумно хватая ртами воздух. Шлем жутко мешал, как следует протереть глаза, так что сориентироваться мне удалось не сразу. Где-то рядом болтыхались остальные, их выкрики подхватывались эхом и далеко разносились под сводами пещеры. «Твою мать, Больт! выругался совсем рядом Макс. «Ты же говорил, что эти пещеры необитаемые!» Я, наконец, проморгался и, отплюнув в воду, тоже чертыхнулся. На стенах пещеры плясали причудливые тени, подсвеченные оранжевыми пятнами факелов. Топот ног, громкие гортанные выкрики, лязг оружия. «Похоже, нас обнаружили».